Май седьмой. Друг мой, знание, отекченное земными огнями, к нашим вершинам не поведет. Знание знанию рознь. Когда-то сказано было о земной мудрости, которая являлась враждой против Бога. Это знание зло. От него войны и разрушения и все ужасы, не раз посещавшие землю. От него тьма. На не свет, лучше совсем без него, чем с Ним, толкающим на уничтожение человечества и планеты. Знание света, миру, несущий мир и рассвет и создающие ценности духа, его мы хотим утвердить на Земле во имя общего блага, не во имя блага отдельных личностей, классов или народов, но всех, всех, всех. Новая наука нового мира даст это знание людям. Наука, не отрицающая действительность сущего и космические пути человечества. К звездам далеким, к дальним мирам устремит она человека и к познанию тайны далеких миров и тайны пространства. Открыто все, доступно все, победный свой бег устремляет наука к познанию всего, что вокруг.